Восьмое. Утром, как с похмелья, сначала не понял, почему постель не расстелена. И нахлынула, как лезвие в живот. Кончено. Надо вставать и жить. А это последнее, на что есть желание. И правда болен. На сей раз слезы пошли легко, дорожка протоптана. Кого стесняться? Один здесь. Один. Достал из шкафа салатовую ночнушку, повесил в ванной на прежнее место. Из-под бумаг вынул осла, свинью Марго посадил на кровать и лишь после включил чайник и компьютер. Попытался почитать монт, специалисты выдвинули кандидатом в президенты Сиголен Руайаль, каким это показалось далеким и ненужным. Стал перебирать фотографии, они в компьютере по папкам. «Франция 2004-го. Два года назад 2000 километров накрутили». Отбирал фотографии только те, на которых была она.